Глава шестьдесят ш е с т а Иван Майоров не сомневался, что в руках у незнакомца он видел сумочку следователя Петелиной. Как она попала к нему? Где сейчас Елена Павловна? Это вопросы второстепенные. Ответы на них будут получены, если Ваня решит главную задачу – найдет беглеца. Майоров хорошо его запомнил. Может описать одежду, торопливую походку, изможденный вид, примерный возраст. Ориентировка получится что надо, только лучше до этого не доводить. Ориентировка утонет в ворохе себе подобных. Ваня должен найти этого мужчину сейчас, немедленно. Майоров заглянул в ближайшие дворы. Мужика с сумочкой там не было. Ваня передвигался быстро и был уверен, что мужчина не мог от него оторваться. Оставалось одно, он куда-то зашел. Если он юркнул в подъезд и поднялся к себе в квартиру, дело дрянь, придется опрашивать жильцов. А если мужик зашел в общественное место, то остается шанс. Ваня вернулся к началу поисков. Что было на его пути? Химчистка, отделение почты, супермаркет. Первые две точки Ваня проверил быстро, помещения маленькие, просматриваются мгновенно. Продовольственный магазин с рядами стеллажей требовал планомерного обследования. Ваня прошел по торговому залу, не упуская из поля зрения выход. Опять ему не повезло, мужчина с женской сумочкой внутри не оказалось. Ваня приметил камеры видеонаблюдения, можно потребовать у администрации показать записи, но это займет время. Лучше проявить оперативную смекалку». Старший лейтенант подошел к кассирше и представился. Девушка благожелательно посмотрела на мощного оперативника. В ее глазах светился женский интерес. Ваня объяснил, кого ищет. «Был такой, он доставал деньги из женской сумочки, из рваной. Поэтому я его и запомнила», — обрадовалась кассирша. «Когда это было?» «Минут десять назад». «А что он купил?» Только водку, даже пакета не взял. Сунул бутылку в карман. «Спасибо, вы мне очень помогли». «Подождите», — окликнула майорова кассирша. «Товарищ старший лейтенант, а вы разве не оставите мне свой телефон?» «Зачем?» — не понял Ваня. «А вдруг я еще что-нибудь вспомню? Или запишите мой?» — игриво предложила девушка. Ваня улыбнулся, полез в карман за визиткой. Странно, как только его полюбила одна девушка, стали обращать внимание и другие. Флюиды соперничества не дают покоя. Его рука натолкнулась на коробочку с кольцами. Ваня вспомнил дыхание Гали на своих губах. Представил, что будет, если в такой момент ему позвонит незнакомка. «Нет времени. В другой раз», — ответил он то, что раньше обычно слышал от девушек. «Выйдя из магазина, майоров огляделся». Он припомнил горящий взгляд мужика с сумочкой. Если такой человек пришел в магазин только за водкой, есть шанс, что он употребит ее где-нибудь неподалеку, в тихом, укромном месте.